Глава 7. Заключение. Машина набрала на горной дороге неплохую скорость, когда мне вдруг показалось, что по краю противосолнечного щитка семенит средних размеров домовой паук. По причине болезненной пугливости, которую вызывали у меня паукообразные, я заёрзал на сиденье, бросив руль на произвол судьбы. Машина свернула с дороги, и через мучительную осьмушку минуты Каждая секунда, которой налетала на предыдущую с беспорядочными завываниями и головокружительными обещаниями, замерла. Все вокруг нас было разбито и искорежено. Не стали исключениями и наши тела, заполнив самые несуразные выемки в металле. Словно хотели в момент крушения забиться в складки металла, во что бы то ни стало прильнуть к обманчивым спиралям, убийственным углублениям. В глубину всего этого мы и соскользнули, в средоточие всего этого валялись. Паук, чего доброго, резвился, цел и невредим снаружи, продолжая себе по чёрному исследовать крохотные миры из закоулки, но в нашей истории его роль была завершена. Возможно, по той причине, что что-то во мне было перебито и не восстанавливалось. Я не чувствовал боли, не стану жаловаться. Как не буду упрекать судьбу за то, что она поместила в нескольких сантиметрах от меня лицо Марии Самарканд. Мария смотрела на меня широко открытыми глазами, ошамлённая кровью и неверием, до да жути красивая. Вернулась тишина. Или быть может, я лишился не только осязания и чувствительности к боли, но и слуха. Какая разница? Тишина была плотной, магматической, уже безмерно мощной. Развалина, в которую мы оказались оправлены, не горела, больше не двигалась. Мы с Марией спокойно всматривались друг в друга. Я боялся угаснуть, не успев успокоить её, и сказал: "Помнишь тех людей в Пекине, которые танцевали ночью под деревьями?" Мария не могла ответить, но смижив веки, дала понять, что помнит. Мы пытались оживить на наших раскромсанных в дребезги масках улыбки. Между нами проходил последний образ и ток нежности, успокоительной нежности. Мы вспомнили ночные балы в июне месяце в Пекине, незамысловатые счастья в вальсе на бетоне под звук транзистора, в тёплой пыли под деревьями, которые за отсутствием времени на ботанизирование назовём липами. Под липами проспекта Сюань Умэнь. Некогда мы путешествовали вне колонии, вне новых земель, далеко-далеко. Теперь собираемся отправиться ещё дальше. Куда, как дальше? Мы смотрели друг на друга, не чувствуя ничего, кроме нашей памяти. Мы собираемся отправиться дальше. Куда, как дальше? Вместе.